А если бы война, и ты один мужик на все про все, а? Деньги мне ваши не нужны, у меня рабочая гордость. Но если ты мне нальешь стопарик, то я не обижусь, потому что без него такие неприятности не выдержать. А сучка девка определенно где-то загуляла, у меня полная на это уверенность. Юра и кинулся искать бутылку, но ее у мамы не было. Мастер стоял стойко, он как бы врылся в землю, даже не дергался почти не дышал и не моргал. И такое его существование странно подействовало на Юрая. Он засуетился, потом взорлил и побежал к Алене больше некому. Убей, но выручи. Алена сказала, что она, конечно, человек, не тварь какая, и к Юраю всегда относилась хорошо. Если бы он не поскудничал. Одним словом налила, но только с отдачей, майонезную баночку водки. Юрай осторожно и сосредоточенно нес по улице эту баночку, озабоченной проблемой не расплескать и размочить каменное изваяние мастера по очкам, которое застыло у него во дворе. Другие мысли в голове Юрая просто не поместились. Потом пришла расстроенная мама. Нет-нет, совсем не фактом исчезновения племянницы сучки. Тут мама как раз была уверена, найдется. Просто девка загуляла. А вот найдется ли другой мастер, этот вопрос оставался открытым. И мама тайком от Юрия пила волокордин и тут же заедала его каменной карамелькой, чтобы он не унюхал запах лекарств. Юрай унюхивал карамельку и все понимал про волокордин и мамины мысли. На следующий день рано утром, когда Юрай еще спал, а мама только-только сбегала к соседке, сами знаете зачем, в дом постучал бледный и осунувшийся Михайло. «Мне твоя тетя сказала, что ты тут», — объяснил он Юраю свой приход. «Если Юраю было когда стыдно, до самой, что называется, смерти, то именно сейчас». «Извини», — сказал он Михайле, — «я тут зашился». «Да я понимаю», — махнул рукой Михайла. — «у каждого свое». «Но дело такое... хреновое. Девчонка эта... что мне подложили?» Рванула когти. Ее нет. Документ, что я такой секой, остался. Юрай, она же набрехала. Ну и что мне теперь делать, если ее как следует и допросить нельзя? Пугнуть там сроком или... — А куда же она делась? — спросил Юрай. Ее вначале отправили куда-то в Лиман, к родичам. А потом она вернулась, ее хлопцы видели. Веселая такая. Ходит, можно сказать, почти без юбки а четыре дня тому назад домой не пришла. «Мама!» — не своим голосом закричал Юрай. «Как имя племянницы нашего строителя?» «Оля», — сказала мама. «А что?» «Вот именно», — повторил Михайло. «Оля Кравцова». «Так это та самая?» — теперь уже закричала мама. «Я копейки не дам за ее жизнь», — говорил Леон и все равно и сейчас никто в городе ни в чем разбираться не хотел. Сивый и сморщенный следователь Федор Николаевич даже обрадовался Юраю и руку ему потряс. Но связь смертей Риты и Маши через Михайлу с исчезновением Оли Кравцовой не то что отрицал, а просто с порога смахнул и долго-долго смеялся. «Это у вас в Москве такое может быть, потому что вы к капитализму ближе, у нас же все просто». Поумирали девушки. Жалко, конечно, но ведь изнутри-то хворые, хворые и очень. Вопрос был, так сказать, времени. Михайло же, сукин сын, тут вопросов нет. Мне же почему-то за всю жизнь никого не подкладывали, не подкладывали. А я что, не мужик? Мужик. С Кравцовой пока ничего не ясно, будем ждать, может появится. Трупа же нет, а образ жизни есть. Девушка гулеватая, это точно. Убедить Федора Николаевича в том, что надо бы по горячим следам пойти за Олей, потому что мало ли что. Ну, хотя бы ради Михайлы. Все-таки свой брат милиционер. У него же совсем другие показания. Как же так? «Надо подождать», — твердо сказал Федор Николаевич. «Может, явится. А мы тут волну подымем курам на смех. А у нас кража госимущества». «Ё-моё!» думал Юрай, выходя из милиции. «Ну куда податься? Куда?» Он шел к главному прокурору и думал, что заявление его должно быть четким, ясным и коротким. А с другой стороны, как же не рассказать о майке и о некой Млоде, о ботинках, которые были в чемодане, о том, что нужно выяснить, была ли Рита действительно у врача, и кто ей там ляпнул «рак, мол, у тебя девушка, травись, пока не поздно». Вот. Вот отсюда и надо идти, от ритиной болезни. Кто делал вскрытие? Кто? А твое какое дело, парень? Спросит его прокурор. Ты какая организация? Но ведь есть отец, мать, муж. Почему они не задают себе очевидных вопросов? Поэтому прежде чем ломиться к прокурору, Юрай пошел по одному из самых знаменитых адресов Горловска. Каменный забор, увитый диким виноградом, являлся давней достопримечательностью города. Перед забором был разбит сквер, высажены голубые елочки, и проезд мимо был запрещен. Сейчас, правда, кирпич сняли. А тут живет хозяин, говаривали раньше люди и старались встать на цыпочки, чтобы заглянуть, а что там за забором? И это их глядение обязательно прерывалось милиционером, который всегда появлялся кстати. Во дворе было хорошо, Юрай давно это знал, только сейчас гуще стала зелень и ветки винограда более матерые и толще. Емельянову дом остался и после службы, потому что следующий за ним, уже последний, секретарь райкома, предпочитал дома двухэтажные и с подземным гаражом. Емельянов, супротив нового, был человеком неприхотливым и, считай, скромным. Ритин и родители сидели на веранде, и булавками накалывали крыжовник. Они обрадовались Юраю, заохали. Мама смахнула слезу, но тут же успокоилась. И Юрай обрадовался, что горе перешло в новую стадию, а значит, можно задавать вопросы. Этого и не потребовалось. Емельянов сам обстоятельно все рассказал Юраю. Рассказывал так, будто это он ехал с Ритой в поезде, когда она принимала окончательное решение. И они ее не осуждают каково жить-то с таким знанием? Но неужели ей прямо так и сказали в Москве? Это же преступление. Значит, сказали, твердо заявил Емельянов, и справку дали. Этого не может быть, уверенно сказал Юрай. Но мы же читали, рассердился Емельянов, своими глазами. Покажите, Бога ради, попросил Юрай. Емельянов встал и даже пошел в комнату, но его остановила жена. Степа Но мы же ее отдали, анатому, помнишь?» «Ну вот», — всплыли подробности. Справку им отдал Сева. Она была в сумочке Уриты, и они тогда решили, что не надо девочку кромсать. Кому от этого будет легче? Предъявили справку анатому. Сева с ним поговорил, а Емельянов позвонил главврачу и прокурору. Вскрытия не было, хотя всем говорили, что было, потому как все-таки это нарушение». Но под большим секретом все пошли навстречу авторитету несчастного отца. А если бы не по секрету, то знаете, что началось бы? Да никакие родственники резать бы покойников не дали. «Я атеист», — сказал Емельянов. «Но это мне в медицине не нравится категорически. Зачем лезть внутрь тела, если вопрос жизни уже закрыт?» Он посмотрел на Юрая строго, будто он, Юрай, главный анатом Земли, и с его дурной головы творится это безобразие вторжения внутрь. Юрай уходил, а старики дружно взялись за свои булавочки. Где морг больницы он знал, там же надо было искать и прозекторскую. В дверях стоял мордатый, отекший мужик и курил вонючую папиросу. «Мне бы тутошнего специалиста», — сказал Юрай. Мужик молчал, он продолжал курить, и лицо его оставалось бесстрастным, будто не было ни человека, ни вопроса. «Врача попросить можно?» — громко повторил Юрай. «Не ори», — тихо ответил мужик, — «у нас место мертвое». «Вы врач?» Юрай достал свое удостоверение с этими самыми большими золотыми буквами «пресса». «Я хочу задать один вопрос». «Задай», — ответил мужик, пренебрегая буквами. «Но вы врач?» — неправильно спросил Юрай, как бы выражая сомнение что этот отекший мордатый мог им быть. Тот выплюнул папиросу, растер ее замызганным ботинком и ушел в дверь, просто категорически не желая видеть Юрая в упор. Юраю пришлось кинуться следом, хотя какой уж там может быть разговор у догоняющего, кроме как унизительно просительный. — Вы извините, просто сам я в вашем деле полный профан. Мне нужна информация... Понимаете, доподлинная да информация по учебнику». Мужик вошел в кабинетик, на котором от руки, прямо по филенке, было написано «врачи». «Ну говори, говори!» — раздраженно разрешил этот врач-неврач. «Скажите, меня интересует Рита Емельянова. Ну, помните, смерть в поезде?» «Володька!» — закричал мордатый. «Володька!» В комнату вошел почти мальчишка белобрысенький, с прыщиками на щеках. Половой первоцвет, называл их физкультурник в школе и предлагал единственный способ изгона из тела порченной крови при помощи пота труда. «Чего?» — спросил мальчик. «Тут это должно подействовать», — подумал Юрай, снова предъявляя удостоверение, даже пытаясь придвинуть его поближе к прыщикам. «Все правильно», — парень покраснел и даже испугался. «А чего, — спрашивается, — не КГБ же пришло?» «А что случилось?» — спросил он заранее виноватым голосом. И Юрай почему-то подумал, что шофер, который долбанул семью Алены, тоже был изначально перепуганный малый. И что вообще их много бродит по нашему белому свету, парнишек, готовых к наказанию еще до совершения преступления. Такая порода, тельцы на заклание, Перед ним сейчас чистый вариант породы, без примесей. От него бы и вести размножение, чтобы уж окончательно, навсегда, у всех последующих выработать эту готовность к смерти ли, к муке, к напоморде, к плевкам, унижению. Да мало ли. Но, увы, кроме чистой породы, сколько нечистой. С добавком вроде отчаяния и нахальства. Не ты ли, Юрай, сам такой? У вас проходила... А как еще это выразить? Покойница, Рита Емельянова. Я хотел бы посмотреть результат вскрытия. Мордатый густо захохотал, и в глазах его плеснулось нескрываемое торжество. «Вам надо к главврачу», — сказал врач Володька, и Юрай отметил про себя. Парень уже сконцентрировался. Еще минута, и исчезнет из поля зрения телец на заклание, и еще неизвестно, кто появится». «Главный мне не нужен», — твердо заявил Юрай. «Мне нужен тот, кто делал вскрытие, кто видел все собственными глазами». «Что видел?» — снова растерялся парень, а мордатый снова захохотал. «Причину смерти!» «Какова причина смерти?» — Юрай напирал, давил голосом. «Рак!» — промямлил Володька, но потом вдруг закричал. «Не было вскрытия! Не было! Документ был из Москвы! Там такое написано!» что нечего и резать. Метастазы уже пошли по кишечнику и позвоночнику. — Откуда справка? — спросил Юрай. И тут Володька оказался на высоте. Он назвал точный адрес больницы и подпись главного, и даже номер телефона. — Я запомнил, — тихо сказал он. — Молодец, Клизма! — крикнул мордатый. — Хоть что-то сделал, как умные велят. И он постучал себя по груди кулаком и уже не смеялся, а матерился грубо и длинно, «Без искусства, но с чувством». Все было просто, как три рубля. Вскрытие должен был делать он, Мордатый. Ему сказали, «Не надо. Напиши заключение на основании московской справки». Он им сказал, «Пишите сами». «Я ничего такого не подумал», — говорил Мордатый. «Просто я эту команду бледунов ненавижу уже тысячу лет. Наш главный прокурор — это старая партийная вож Емельянов. Я просто не могу им подчиняться» так сказать, по определению. Вот не могу и все. Ну а Володька, он дурак и шляпа. Он у главного давно на крючке. Но это тебя не касается. Он и написал заключение. И я, я, я ему сказал, на зубок авторов этой липы. Почему липы? Быстро спросил Юрай. Не дают такое на руки, ответил врач. Ни больному, ни близким не дают. Это же приговор. Я, конечно, допускаю, «Что мог быть такой, как он?» — мордатый кивнул на Володьку. «Засранец, без понятия. Мог наворакать правду, одну только правду. Но кто-то же подписывал, кто-то печать шлепал. Значит, не подписывал и не шлепал. Если ни на одном этапе никто не закричал «караул!», значит, липа. Грубая, на дураков липа, сделанная как приглашение к самоубийству. Знаешь, если прочтешь такое, жить не станешь, это точно». Но на ту сволочь, которая написала это и выдала, я бы хотел посмотреть. Хотел. Не собиралась она умирать, — убежденно проговорил Юрай. Я с ней в том поезде ехал. Даже намека, что была у врача, не было. «К ним! К ним!» — сказал мордатый. «Хотя что тут можно сделать? Эксгумацию? Сроду тут такого не было. А возникнет расследование, его...» — он показал на Володьку сделают крайним». «Ну прямо!» — закричал Володька, и в голосе его был испуг и уже полная готовность к поражению. «Они же мне приказали!» «Приказ письменный надо было стребовать», — заметил Мордатый. «В наше сволочное время на все бумажка требуется». «Кстати», — сказал Юрай, «на эту самую бумажку из Москвы глянуть бы». «Забрал», — тихо ответил Володька. «Отец! А он говорит, что у него нет», — сказал Юрай. «Забрал, забрал!» — неуверенно бормотал Володька. «Это точно! Почему я и зазубрил?» «Они приходили тогда все. Отец, главный врач, муж. Отец мне пожал руку. Главный взял бумажку и отдал отцу. Это точно!» Отец еще захлюпал носом. «Вот, говорит, что осталось от доченьки». Его еще зять обнял и заплакал. А главный сказал «Пошли отсюда, пошли!» Вечером Юрай звонил в дверь Северу Мянцеву. Первое, что подумал Юрай, войдя в квартиру, что с точки зрения забубенного обывателя смысла умирать у Риты не было. Трехкомнатная квартира, вот что значит папа хозяин города, была оборудована по лучшим образцам лучших каталогов. В ней было все, от двухкамерного холодильника до псевдотравяных ковриков в уборной. Видимо, красота этих ковриков заставляла хозяев держать уборную открытой, иначе откуда бы Юрай это узнал? «Ты меня извини», — сказал он Севе. «Вообще это не мое дело, но ты не думал, что надо было бы провести эксгумацию». «Господи, зачем?» — испугался Сева. «Ты знаешь, мне очень подозрительна справка о ее болезни. Я говорил с врачами, такое не выдают на руки». Как мог этот приговор быть на руках у Риты? «Но был же», — ответил Сева. «Я его сам достал из сумочки. А не мог его кто-то туда положить?» «Кто?» «Ну, хотя бы ее визави в поезде, который ты устраивал в гостиницу «Юность». «Я устраивал?» — воскликнул Сева. «С какой стати?» «Я был в гостинице», — сказал Юрай. «Говорил с Нелкой. Помнишь ее? Ты ей звонил и просил устроить Машу Иванову». «Невероятно!» — разволновался Сева. «Невероятно! Я лично никакой Маши не знаю. Но Нелке я звонил, и не один раз, а раз двадцать или тридцать. Все, кто едут в Москву, останавливаются в юности, с моей подачи. Возможно, кто-то меня просил об Ивановой. Но убей Бог, если я помню». «Маша умерла тоже очень неубедительно, с точки зрения диагноза», — сказал Юрай. «С точки зрения диагноза?» Или с твоей точки зрения вдруг перебил Юрая Сева? — Черт его знает, — ответил Юрай. — Мутная история. Был у нее какой-то таинственный любовник, наезжающий ночами. — Не криминал, — ответил Сева. — Да, конечно, но Маша — сирота. Ни одна собака не взвоет, чтобы ее защитить после смерти. А у Риты есть ты. Про стариков я не говорю, им это не под силу. Ты тут свой человек, авторитет. Сходи к прокурору, попроси эксгумацию. Ну, пусть это будет за мой счет, если там придется платить. «При чем тут твой счет?» — сказал Сева. «Если в этом есть нужда, то это делается официально, а не за чьи-то деньги». «Но ты сам-то как считаешь? Тебе не кажется, что концы с концами не сходятся?» «У нас не было детей. Ты видишь?» — он показал на квартиру. «Тут должны были быть дети. Она не хотела проверяться здесь» потому что на другой же день все бы об этом знали. И она сама решила ехать в Москву. — И ей выдали эту справку? — Не знаю, — покачал головой Сева. Она лежала у нее в сумочке. — Ты хорошо знал Риту? — Ну, как сказать, давно когда-то, в школе. Рита была очень сильный и даже в чем-то жестокий человек. Она могла вытребовать, наконец, выкупить, выкрасть документ. — Выкрасть и не прочитать? Она собиралась меня подвести домой. Она была абсолютно как всегда. То, что ее нет, говорит о том, что она прочитала. А Аят у нее был. И у меня есть. Мы когда-то давно оба решили, что физические муки нам не вынести. Все, что угодно, но не боль. Да это не только мы. Я знаю, многие имеют на этот случай».